Глава 34. Июнь 2019. Инес. Сотрётся ли это пятно хоть когда-нибудь? Инес храбро сражалась в рядах сопротивления, привезла сына в Америку, чтобы начать новую жизнь, всегда заботилась о внучке. Она пожертвовала миллионы на благотворительность, спасла Самуэля и его сестру, старалась не опозорить имя Эдит Тири, любимой подруги, которая погибла, спасая Францию. Но этого было мало. Давид лишился отца и матери, Оливия — бабушки и дедушки. Инес почти сто лет, и она всё ещё жива, всё ещё держится. А Мишель и Селин не дожили до тридцати. Инес понимала, что проживи она ещё сто лет, сделай ещё тысячу добрых дел или даже миллион, ей не склонить чашу весов в свою сторону. Она стояла у старого входа в погреба Мизон-Шаво, который теперь закрыли. Сейчас пользовались новым, более удобным входом из главного дома. Самуэль хорошо потрудился. В 1946 году он взял бразды правления в свои руки и с тех пор, принимая правильные решения и нанимая правильных людей, превратил Мизон-Шаво в процветающую империю. Покидая поместье больше 70 лет назад, Инесс надеялась, что доходы от него позволят оплатить обучение Давида в колледже, поддержат в начале самостоятельной жизни возможно, помогут купить первое жильё. Так и произошло, хотя Давид понятия не имел, откуда берутся деньги. Но их оказалось гораздо больше. А к тому времени, как Самуэль и его внук оформили собственность на Оливию, она успела бы стать мультимиллионершей. но ну, а поместье, будь на то её воля, стало бы ей домом. Так должно было случиться. И только по вине Инесс всё становится на свои места слишком поздно. Возможно, Неудачный брак с болезненным разводом обошёл бы внучку. Живи она в виль манш знай все вокруг, кто она такая. Инесса сожалела теперь и об этом тоже. Она смотрела на ровные посадки Пино-Нуар, уходящие за горизонт. Наверное, лоза, которую она видит, потомок той, что так заботливо выращивал Мишель. А если и нет, всё равно этот виноград несёт в себе частицу его души. Здесь пролилась его кровь, впиталась в почву, стала частью земли, прежде чем нацисты успели его увезти. Этой земле он отдал всё, что имел. А теперь она поможет обеспечить его внучку, которую ему не суждено было увидеть. В тетради, переданной Самуэлю для Оливии, Инес записала всё, что могла вспомнить о Мишеле и Селин. Её рассказ, если Оливия даст себе труд прочесть его, вдохнёт жизнь в это место. Оливия поймёт. Её окружают призраки тех, кто должен был стать её родными. Теперь, что бы ни случилось, с Оливией всё будет хорошо. инес сделала всё, что могла, и теперь ей пора. Она очень устала. С шоссе на подъездную дорогу к Мизон-Шаво свернула машина. инес смотрела, как она приближается, и вдруг почувствовала облегчение. «Самуэль здесь, и это хорошо. Таблетки подействуют через несколько минут, а она хотела бы сказать кое-что ещё». Машина остановилась, и из неё вылез мужчина. Двигался он неуклюже, медленно, с трудом распрямляя длинные ноги и помогая себе руками. Это был Самуэль, сгорбленный и неловкий, но всё такой же, каким она запомнила его в свои 23 года. Её друг. Единственный человек в мире, который знал, кто она такая на самом деле, знал, что она натворила, но всё равно все эти годы оставался на её стороне. Инес. Он пошёл к ней, опираясь на трость. С тобой всё в порядке? «Сэмуэль», — Инесс улыбнулась ему. Они расцеловались, как это принято во Франции, но затем он вдруг обнял её. Оба были стары, как мир. Но в его объятиях, таких знакомых, инес закрыв глаза, смогла на секунду поверить, что снова молода. Потом она отстранилась и указала на ближайшую скамью. «В чём дело, друг мой?» — спросил Сэмуэль, с тревогой заглядывая ей в глаза. Но ответ ему не требовался. инес поняла это по его лицу. Самуэль знал. Она перевела взгляд на виноградники, уходящие к восточному горизонту, где солнце уже начало согревать землю. Инесс надеялась, что Оливия поселится здесь. Хотя бы на какое-то время. Она видела, как смотрел на её внучку Жюльен и как Оливия смотрела на него. Привозя сюда внучку, Инес ни на что такое не рассчитывала, но, едва увидев их вместе, всё поняла. И, конечно, ей пришлось вмешаться, совсем немного — чтобы помочь Оливии преодолеть страхи, которые её сдерживали. Возможно, это было предопределено, записано на небесах, как и всё в этом мире. Когда-то давно Инес помогла спастись дедушке Жульена. Теперь мальчик влюбился в Оливию, и Инес видела, что сердце Оливии раскрывается ему навстречу. А значит, теперь уже можно уйти с миром, зная, что у внучки всё будет хорошо. Даже если не сложится с Жульеном. В отличие от Инесса, Оливия умеет любить по-настоящему, а значит, девочка найдёт свою дорогу к счастью, так или иначе. «Помнишь, много лет назад ты рассказывал мне о французском полицейском, который застрелился на улице перед твоим домом в 42-м во время облавы?» Инес прислонилась к плечу старого друга, чтобы не упасть. «Тогда я не понимала, как человек может лишить себя жизни из чувства долга. Теперь понимаю». На лице Самуэля отразились печаль и смирение. «О нет, Инесс, что ты сделала?» Она смотрела вдаль, замечая, как растекаются очертания предметов, как мир понемногу уплывает прочь. Время вышло. Оправдания ей не будет. «Это надо было сделать давным-давно», — сказала она. «Я не заслужила всех этих лет, Самуэль. Это несправедливо. Не я должна была жить». «Но ты жила». Ты выжила, инес и принесла много добра в этот мир. Поверь, такова воля Божья. Но разве я тогда не отвернулась от Бога? Что, если я заключила сделку с дьяволом, пусть даже непреднамеренно?» Она чувствовала, как слабеет, как мышцы словно отделяются от костей, и с благодарностью приняла помощь Самуэля, когда он обнял её одной рукой. Он дрожал, но инес не могла понять, от старости или от горя. «Мой милый друг», — сказал он, — Ты не отвернулась от Бога. Ты совершала ошибки, но потом всю жизнь пыталась их искупить. Я — живое свидетельство тому, разве не так? Я сижу здесь потому, что ты рисковала жизнью ради моего спасения. Голос Самуэля теперь доносился словно издалека. Инесс понимала, что уходит. У неё не было сил сказать ему, что он ошибается, что ни одна спасённая жизнь не возместит загубленной. Никогда. Инес ты меня слышишь?» Голос Самуэля казался совсем слабым. «Ты должна это услышать. Ты хорошая женщина, Инес, Всегда была, даже если сама в это не верила». Жаль, что он лжёт ей. Даже теперь, в самом конце. Но Инесс понимала, что он делает это из лучших намерений. «Пожалуйста, попроси Жульена присмотреть за Оливией, чтобы бы ни случилось», — с трудом выговорила Инесс, неуверенная, что Самуэль её услышал, потому что она уже плыла в ярком небе шампани — уже вглядывалась в виноградники далеко внизу, в ряды лоз и грёз, стелющиеся по земле и уходящие в бесконечность. А потом она поднялась выше облаков. И там был Мишель, точно такой же, как в день их свадьбы много лет назад, когда они ещё любили друг друга невинными, открытыми сердцами, пока война и выбор, который они сделали, не изменили всё. «Наконец-то здесь», — сказал он и пошёл к ней, окружённый белым сиянием. Она стала невесомой, парила в небе, но сердце по-прежнему тяготило вина, которую она носила в себе все эти десятилетия. Мишель, прости меня за всё. Инес, мы были молоды и глупы. Все. Я давно тебя простил. Инес оглянулась в поисках Селин, женщины, которая заменила её, женщины, которая всегда была достойна любви её мужа. Инес думала, что Мишель и Селин вечно будут вместе. но здесь её ждал только Мишель. Она почувствовала, как горе подкатывает к горлу. «Мишель, где Селин?» Но он лишь молча покачал головой и взял её за руку. Они вместе пошли навстречу восходящему солнцу, к свету, который звал их домой. И Инесс плакала, потому что Селин с ними не было. Она не ждала Инесс, и это могло означать лишь одно — прощения не будет. Но затем в самом центре манящего света она увидела Давида, и он каким-то образом был одновременно ребёнком, которого она растила, и взрослым мужчиной. «Мама», — позвал он, — и Инес забыла обо всём. О своих грехах, о своей вине, о мире, с которым она, наконец, рассталась, и побежала к нему. Он воссоединился со своим отцом и всё это время ждал её.